Короткие рассказы для детей. История шестьдесят вторая. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Псалом 76, стих 18, 19. В городе и на селе зазвучал звон колоколов, созывая людей на богослужение. Ах, я сегодня так нехорошо себя чувствую сказала бабушка своей внучке Карли: "Я могу ведь и дома помолиться". "Но, дорогая бабушка, разве не лучше слушать проповедь в доме Божьем? В воскресенье мы должны по возможности всегда ходить на собрание. Идём, мы возьмём тебя под руки". Итак, вся семья Фишер поспешила на богослужение. Отец, мать, трое детей и бабушка. Во время богослужения разразилась очень сильная гроза. Молния и гром беспрерывно сменяли друг друга. Пастор, стоящий на кафедре, обратился к слушателям. Смотрите, как серьезно Господь стучит, как Он нас призывает. Все уже примирились с Богом. Можете ли вы без страха приступить к его престолу, если вам придется сегодня умереть?» В это время всех сидящих в церкви ослепил яркий свет. Затем раздался оглушительный гром так, что окна задребезжали. Многие из находящихся в собрании громко закричали от испуга, а пастор начал петь «Если буря над землей, Воет и бушует. Если вижу пред собой только тьму ночную, Если я в лесной глуши, Нет вблизи живой души, Не убоюсь. Господь — хранитель мой. Остальные тоже подхватили гимн. Громким звуком орган сопровождал пение. После песни проповедник продолжал «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Выйдя из церкви, люди увидели, что ветер свалил многие деревья, сорванные ставни были разбросаны по земле, а вдали ярким пламенем горел чей-то дом. Это горел дом? в котором жила девочка Карла с бабушкой и их семья. Пожарники пытались еще кое-что спасти из огня, но старый деревянный дом сгорел дотла. Придя к сгоревшему дому, вся семья была очень перепугана и печальна, ведь они потеряли все, что имели. И все же они благодарили Бога, что Он сохранил их, особенно бабушку, которая теперь устала присела на камень. И Карлочка была рада, что взяла с собой в церковь свою куклу. Не будем пропускать собраний, ведь Господь хранит всех боящихся Его. Мы будем молиться и благодарить Господа за милость Его, за заботу, за всю помощь и охрану. Попросим Господа, чтобы он поддержал тех, кто переживает тяжелые утраты в жизни».